Глава 16. Что-то разбудило его позднее. Какой-то шум, заставивший присесть в кровати, раздумывая, то ли это Элли упала на пол, то ли сломалась кроватка Гэджа. Тут луна вышла из-за туч, осветив комнату холодным белым сиянием, и он увидел стоящего в двери Виктора Паскул. Шум раздался, когда Пасков открывал дверь. Он стоял там со своей проломленной с левой стороны головой. Кровь у него на лице засохла, и он стал похож на индейца в боевой раскраске. Белела сломанная ключица. Он усмехался. — Пойдем, доктор, — сказал Паску, Нам нужно сходить в одно место. Луис оглянулся. Жена его спала мирным сном, свернувшись под желтым одеялом. Он снова поглядел на Паску, который умер, но стоял тут, живой. Луис не испугался. Он почти сразу понял, почему. «Это сон», — подумал он с облегчением, что не нужно опять бояться. «Мертвые не возвращаются. Это физиологически невозможно». Этот молодой человек сейчас в бангаре на столе у патолога-анатома. Может быть, тот положил ему мозг в грудную клетку после анализа ткани, а черепную коробку проложил бумагой. Это легче, чем запихивать мозг обратно в череп, как детали из конструктора. Дядя Карл, отец несчастной Рути, говорил ему, что патолога-анатома иногда так делают, И еще всякое, что могло бы вызвать у Рэчел с ее страхом смерти, непреодолимый ужас. Но Паскоу не было здесь. Он лежал в холодильнике с биркой на ноге. И уж во всяком случае с него сняли те дурацкие красные шорты. Однако встать было необходимо. Паскоу смотрел прямо на него. Он откинул одеяло и спустил ноги на пол. Ковер, свадебный подарок от бабушки Рэчел, впился холодным ворсом ему в пятки. Сон был потрясающе реальным. Настолько реальным, что он не решался последовать за Пасху, пока тот не повернулся и не пошел назад. Луис не хотел, чтобы его касался живой мертвец, пусть даже во сне. Шорты Пасху блестели в лунном свете. Они прошли через комнату, через столовую, через кухню. Луис ожидал, что Паску отодвинет засов в двери, отделяющей кухню от пристройки, где стояли старый Форд и Сивик. Но Паскоу не стал этого делать. Вместо того, чтобы открыть дверь, он просто прошел сквозь нее. Луис, глядя на это, подумал, вот как просто. Наверное, любой может это сделать. Он попробовал, и был слегка удивленно, толкнувшись на деревянную преграду. Даже во сне он оказался твердолобым реалистом. Луис нажал на кнопку замка, поднял засов и прошел в гараж. Паскоу там не было, и Луис не удивился бы, если бы тот просто исчез. В снах это часто бывает. Может быть, исчезновение Паскоу знаменует собой начало следующего акта, Но как только Луис вышел из гаража, он снова увидел его, стоящего в лучах луны на краю лужайки, там, где начиналась тропа. Теперь пришел страх, мягко вползающий в душу, обволакивающий ее удушливым дыханием. Он не хотел идти туда. Он остановился. Паску оглянулся через плечо, и глаза его в лунном свете показались серебряными. Луис почувствовал холодный, безнадежный ужас. Сломанная ключица, полосы засохшей крови на лице. Но хуже всего были эти глаза. Во сне он не мог ни сопротивляться, ни изменить что-либо, как не мог изменить факт смерти Пасху. Можно учиться двадцать лет, и все равно ты не сможешь помочь человеку с дыркой в черепе у тебя не больше возможностей, чем у водопроводчика или вызывателя дождя. И пока все эти мысли мелькали в его мозгу, он вступил на тропу и пошел вслед за шортами Пасху, которые отсвечивали красным, как и засохшая кровь на его лице. Ему не нравился этот сон. Совсем не нравился. Он был чересчур реален холодный вор с ковра то что он не мог пройти через дверь, как это бывает во сне, и теперь роса под его босыми ногами и ночной ветерок обдувающий тело. Когда начались деревья, он почувствовал под ногами хвою. Еще одна деталь слишком реальная для сна. Не думай об этом. Ты дома, в своей постели. Это всего лишь сон, неважно, насколько он правдоподобен. Как все другие сны, утром, Он покажется тебе смешным. Сухая ветка больно оцарапала ему руку, и он вздрогнул. Впереди двигалась неясная тень Паскова, и ужас Луиса отлился теперь в одну четкую мысль. «Я иду по лесу вслед за мертвецом. Я иду за мертвецом на кладбище домашних животных, и это не сон. Господи, спаси, это не сон, это наяву». Они вышли к лесистому холму. Путь плавно изогнулся среди деревьев и углубился в подлесок. Теперь земля у него под ногами превратилась в холодный кисель, чавкающий, засасывающий. Он чувствовал, как грязь просачивается между пальцев. Он тщетно попытался проснуться. Никаких результатов. Они достигли поляны, и луна снова показалась из-за облаков озарив кладбище призрачным светом. Памятники, доски и куски жести, выпрошенные у родителей и неуклюже обработанные ножницами и молотком, вырисовывались четко в трех измерениях, отбрасывая густые тени. Пасков остановился возле кота смеки он был послушным, и повернулся к Луису. Ужас нарастал по мере того, как увеличивалось мягкое, но непреклонное давление на его мозг. Паску усмехался. Окровавленные губы раздвинулись, обнажив зубы, а лицо под луной светилось мертвенной белизной. Он поднял руку и указал на что-то. Луис поглядел туда и застонал. Глаза его расширились, и он поднес кулаки ко рту и... Щеки его были мокрыми, и он осознал, что плачет от предельного ужаса. Валежник, от которого Джуд Крэндалл отозвал Элли, превратился в груду костей. Кости шевелились. Они шуршали и щелкали. Челюсти, зубы, бедра, ключицы. Он видел ухмыляющиеся черепа людей и животных. Кости ног сгибались и разгибались в суставах. И они шевелились, они ползали. Пасков подошел к нему. Окровавленное лицо блестело в лунном свете, и остатки сознания Луиса свелись к навязчивой мысли. «Ты должен закричать, чтобы проснуться. Неважно, что ты скажешь Рэйчел, Элли, Гэдзу, соседям, ты должен закричать, чтобы проснуться. Закричать, чтобы проснуться, закричать, чтобы...» но он смог только слабо прохрипеть. Такой звук мог издать мальчик, не научившийся еще свистеть. Паску подошел еще ближе и заговорил: « Нельзя открывать дверь, сказал он. Он смотрел на Луиса сверху, потому что тот упал на колени. Выражение его лица Луис принял сперва за сочувствие, но это, конечно было не сочувствие. Просто холодное упорство. Тут он показал на шевелящиеся кости. «Не ходи туда, как бы тебе этого не хотелось. Нельзя разрушать этой границы. Помни, там больше силы, чем ты думаешь. Это древняя сила, и она не знает покоя. Помни об этом». Луис снова попытался закричать, но не смог. «Я пришел как друг» сказал Паску, но был ли друг тем словом, что он действительно сказал? Луис не знал этого. Паску словно говорил на иностранном языке, который Луис понимал каким-то чудом, и вместо слова «друг» Паску употребил какое-то другое слово, которое Луис не мог перевести. Помни, что твоя гибель и гибель всех, кого ты любишь, совсем близко. Он подошел к Луису вплотную, и можно было чувствовать исходящий от него запах смерти. Паску, говорящий с ним. Тихое, безумное щелканье костей. Луис попытался отодвинуться от мертвеца и зацепил памятник, который повалился на землю. Лицо Пасху опустилось вниз. «Доктор!» «Помни!» Луис опять попробовал закричать, и мир завертелся вокруг, но он все еще слышал щелканье шевелящихся костей в тишине ночи.